Пятьдесят три. Враг в доме. Нарею приводил в восторг лозунг, который был у всех на устах и который можно было встретить повсюду. «Молодежь веселая и боевая». И она голосовала, чувствуя себя веселой и боевой, за Эри Батасуна. Ей и в голову не приходило, что можно поступать как-то иначе. Правда, если честно признаться, веселье ей нравилось больше, чем боевые подвиги. Швырять камни, поджигать, переворачивать машины — это для парней. Так считала она сама, и так считали ее подруги. В общем, как только начиналась какая-нибудь заварушка, девицы быстренько сматывали удочки. «Пошли отсюда, мы им будем только мешать». Зато они ходили, это уж непременно, на любые митинги и манифестации, потому что в их поселке вся молодежь в них участвовала. В том числе дети Макето и, само собой, дети Алькальда, который был членом Баскской националистической партии. Один из его сыновей учился вместе с Нереей. И они, не отставая от других студентов, разворачивали лозунги, расклеивали плакаты, раздавали брошюры или делали надписи на факультетских стенах. В Аррасате Битори называла его Мандрагон. Нерея ездила в марте 87-го. Мандрагон, испанская Мандрагон, баскская Аррасате – город и муниципалитет в провинции Гипускоа в составе автономного сообщества «Страна Басков». О последних событиях она узнала в таверне Арано. Что они говорят? Что погиб Чомин и Турбе. Каким образом? В Алжире, в автокатастрофе. Точно? Да разве в таких делах можно хоть что-нибудь сказать точно? Чомин и Турбе. Настоящее имя и фамилия Доминго и Турбе Абасоло. 1943-1987 годы. Один из лидеров это, а с 1975 года ее полновластный руководитель. Неоднократно задерживался полицией, был выслан в Алжир, где и погиб, по официальной версии, в автокатастрофе. Кто знает, может, это секретные агенты испанского государства или убийцы из Гал подстроили катастрофу, повредив тормоза. Если судить по выражению лиц, многие склонялись именно к такому объяснению. Пачи снял со стены портрет погибшего в рамке, провел по нему тряпкой и поставил на барную стойку, где каждый входящий мог его увидеть. В ближайшие дни газеты подтвердили официальную версию. В той же машине ехал алжирский полицейский. Он тоже погиб. Была там и еще одна пассажирка. Член эта. Но для нее вся история кончилась всего лишь загипсованной рукой. «Сплошное вранье» но как говорила кому то шепотом из глазу на глаз оранча у которой брат во франции обучался убивать если только уже не включился в активную борьбу в нашей стране правда умерла давным давно ты что тоже собралась туда ехать бикторий планы дочери совсем не понравились конечно ама вся молодежь из нашего поселка туда поедет вся А раньше не поехала. Еще накануне, в субботу, она объявила, что плохо себя чувствует. Температура, озноб, наверняка простудилась. Подруги дружно решили, что лучше ей поскорее пойти домой и лечь в постель. «Горячее молоко с медом и давай потей под кучей одеял». Не исключено, что, приняв такие меры, утром она проснется вполне здоровой и сможет вместе с ними поехать воросаты на похороны чествования погибшего героя. Так что оранча распрощалась с ними довольно рано, а ее подруги по дороге на дискотеку обсуждали завтрашнюю поездку. Было известно, что утром с площади туда отправятся два автобуса. Все расходы берет на себя мэрия. Но подругам хотелось добраться до места самостоятельно, то есть на машине Нереи. Ну, лучше было бы сказать, на машине Чато, которую Нерея у отца попросит. А он наверняка не откажет, так как по воскресеньям она ему не нужна. И, кроме того, он вообще никогда и ни в чем дочери не отказывает. «По-моему, ты поступаешь неправильно». «Да ладно тебе, мама, едут мои подруги». Что они обо мне подумают, если после того, как мы обо всем договорились, я позвоню и скажу, что лучше им на меня не рассчитывать? Даже Аранча, которая совсем раскисла, пораньше отправилась домой, чтобы отлежаться и завтра поехать вместе со всеми. Разве ты не знаешь, что этот человек был одним из руководителей это и по его приказу убили много людей? Нерея закатила глаза... Терпение ее было на исходе. «Пойми, мама, Чомин много лет стоял во главе борьбы нашего народа. Он бросил все — дом, работу, семью — ради эускаль -эрия. А сколько раз его хотели убить? Для баскской молодежи он идол, герой. Да что там герой, бог! Так что сделай мне такое одолжение». Когда выходишь на улицу или заглядываешь в лавки, прикуси язык, прежде чем сказать о нем хоть одно дурное слово. Иначе наживешь себе неприятностей, а заодно и меня подставишь. И еще, разве ты хоть что-нибудь понимаешь в политике? Твое дело — молиться и ходить к причастию, а уж нам позволь заниматься нашими делами. Десять вечера. Чато еще не вернулся из своего гастрономического общества, где он сейчас, надо полагать, заканчивает ужин. Наверняка домой вернется не слишком поздно, так как на следующий день ему предстоит воскресный этап на велосипеде, и вставать придется рано. Когда он пришел, Нарея уже легла спать. В те времена никто еще ничего не писал против Чато на стенах домов. Он по-прежнему наведывался в бар и по субботам ужинал с друзьями, но уже успел получить не одно письмо от организации. Однако Нерея об этом понятия не имела, как и Шавьер. Супруги долго перешептывались в постели. «Ты должна ее понять. Она молодая. В таком возрасте уже пора соображать, что хорошо, а что плохо». Знаешь, если все как следует взвесить, то, по-моему, лучше ей поехать в мандрагон, чтобы выразить свою поддержку банде, которая вымогает деньги у ее отца. Нерэ ничего про это не известно. И я не хочу, чтобы было известно, а то испугается еще, не мешай ей. Пусть едет с подругами и развлекается на здоровье. Ага, и пусть кричит «Да здравствует это!» Ты что, пьяный? Ну, выпил немного. Пока моя дочь будет ладить с националистами, ее оставят в покое. Для меня это все равно, как если бы в доме у нас поселился враг. Будем надеяться, что я улажу свои дела и наших детей эти неприятности не коснутся. Просто ты во всем потакаешь, девчонки. Только подумай: она поедет на похороны, главаря это, на машине отца, которому это шлет письма с угрозами. Господи, спаси нас и помилуй, да где же такое видано? Бред какой-то. Нет, мать должна ее понять. Нерея еще молодая. Целых двадцать минут они спорили и шипели друг на друга, пока не развернулись спина к спине и не погрузились в сон. Как это нередко случалось по воскресеньям, Чатов встал еще до рассвета. Слегка отодвинул штору и, при свете фонаря, стоявшего напротив их дома, проверил, нет ли дождя. На кухне, уже облачившись в велосипедную форму, выпил кофе без молока. Это был весь его завтрак. Взял грушу и яблоко на дорогу, наполнил фляжку водой из-под крана и отправился в гараж за велосипедом. Тем же утром, но много позже, Беттори опять попыталась мягко и ласково отговорить Нерею от ее затеи, хотя дочка уже была совсем готова к выходу. «Ну, а если я тебя очень попрошу?» «Нет, Ама!» «Сделай это ради меня, ради твоей матери!» «Ты хочешь, чтобы я рассорилась с подругами?» Биттори стиснула зубы. «От злости?» «Нет, чтобы не наговорить лишнего!» Если их перепалка продлится еще хотя бы минуту, она выложит дочери всю правду про письма от вымогателей «Иисус, Мария и Иосиф!» «И что тогда скажет Чато?» Они простились холодно и даже не поцеловались. Но Беттори все-таки выглянула в окно, чтобы посмотреть, как дочь идет в сторону гаража за отцовской машиной. Худенькая и стройная Нерея несколько раз весело подпрыгнула, как любят делать маленькие девочки, но что вряд ли прилично для взрослой женщины. Стоя за шторой, Беттори с досадой покачала головой. — Вот дура-то!